«Белая река». Отец сидел и ворчал, недовольной медлительностью Бет, которая собирала корзину со съестным, приготовленным, чтобы работники могли перекусить прямо в поле. Она поставила в корзину целый кувшин Эля и положила коровай хлеба. Заметив это, отец предупредил Дэниела. «Сперва пахота, парень, пока дневная жара не подоспела». Дэниел согласно кивнул, зевая во весь рот. «Что, поздно спать лег?» Ехидно осведомилась Бет. Отец вопросительно поднял бровь. «Опять полуночничаешь?» Дэниел попытался стереть с лица улыбку. С некоторых пор ритм его жизни совершенно переменился. Теперь и свет дня, и работа на ферме казались ему всего лишь затянувшейся интерлюдией, И только вечером жизнь снова начиналась. Вечером они с Сарой опять были вместе. Он чувствовал запах ее кожи, вкус ее губ, касался ее волос. Вечера и ночи при свете звезды маленького костерка, шепот, начало совместной жизни. Бет фыркнула, заправила под чепчик выпавшую прядь волос и заметила. А что ж, май — самое время для этих дел. Отец в ответ лишь сердито кашлянул. «И хорошенько проверь», — велел он Дэниелу, — «как там тот вол, который вроде бы захромал? Вчера нам всем так показалось, так что, моли бога, чтобы он поправился. Мне больную скотину держать не по карману». «Обязательно проверю», — пообещал Дэниел, подавая Бет требуемый кусок ткани. Он был даже рад, что разговор снова свернул к фермерским делам. Его вполне устраивало, что Бет и отец считают, будто он по ночам развлекается с какой-то местной девчонкой, которая наверняка скоро ему доест. Хотя на самом деле он даже представить себе ничего подобного не мог. Самое близкое и довольно нерешительное знакомство с радостями плотской любви Произошло у него под руководством все той же Бет, но случилось это уже довольно давно, потому что Бет вскоре надоели и эти встречи украдкой, и неумелые ласки Дэниела. С Сарой все было совершенно иначе. Дэниел чувствовал такое единение с ней, что, казалось, даже сама суть их обоих начинает сплавляться воедино. Даже мысль о том, чтобы расстаться с Сарой, была для него невыносима. Это было бы все равно, что оторвать кусок от самого себя. А ведь они еще даже не начинали изучать ту страну телесных наслаждений, в которую Бет, некогда столь охотно, приоткрыла ему дверь. Взяв собранную корзину, Дэниел поблагодарил Бет и поспешил выйти из дома, пока снова не посыпались вопросы, И насмешки насчет его ночных похождений. Он вел волов на поле, то и дело останавливаясь и терпеливо выжидая, пока упрямые животные, не желавшие подчиняться его приказам, закусывали свежей листвой у зеленой изгороди. Впрочем, волов он уже осмотрел, выяснил, что ни один не хромает, и вздохнул с облегчением, зная, что обрадует отца этим известием. Да и спешить ему было некуда. В утреннем воздухе смешивались запахи цветущих деревьев, сена и навоза. В ясном небе посверкивала убывающая луна, еще не готовая уйти на отдых. Он стоял и думал о том, что когда-нибудь и ему выпадет счастье исследовать ту белую реку, какой ему всегда представлялась плоть Сары, скрытая под одеждой. «Она чудесная девушка, верно?» Раздался у него над духом чей-то голос. «Преподобный Уолш». «Я? Кто?» «Та юная чаровница, что полонила твое сердце». На мгновение Дэниелу стало не по себе. Ему показалось, что священник и в самом деле обладает божественной способностью читать чужие мысли. А может, виноват он сам? Может, он настолько увлекся, что невольно высказал свои кромольные мысли вслух? Утратив дар речи, он тупо, как вол, уставился на Олша, тогда как настоящие волы, наевшись, уже начинали нетерпеливо перетаптываться. Священник подошел ближе, настолько близко, что Дэниел с трудом подавил инстинктивное желание от него отодвинуться и, положив руку ему на плечо, сказал... «Милая девочка во всем мне призналась. Я искал тебя, чтобы сообщить, что именно мне предстоит стать вашим спасителем и по воле Господа проложить вам путь к свету и любви. Я, и я, собственно, давно уже тебя здесь поджидаю». Все это он произнес почти скороговоркой, так что Дэниел почти ничего не успел понять. «Значит, Сара призналась священнику?» Однако странно. Каким образом их пути могли пересечься? Не говоря уж о том, что вряд ли Сара стала бы открывать сердце малознакомому человеку. Она никогда даже не упоминала о Олше. Они с Дэниелом никогда и никому из внешнего мира о своей любви не рассказывали, тем более членам своих семей. И до сегодняшнего утра Дэниел был совершенно уверен, что Сара никому об этом и не скажет. Вы, несомненно, выбрали для себя тернистый путь, сын мой. Однако я для того и существую, чтобы помочь вам, вмешавшись в это дело и выступив на стороне влюбленных и, разумеется, на стороне всемилостивого Господа нашего, ибо Он намерен соединить вас, чистых душой и телом, и помочь вернуться в лоно семьи тем, кто до сих пор пребывал в числе изгоев. Дэниел молчал и, прищурившись, выглядывался в лицо священника, но видел его плохо. Яркий свет солнца, находившегося как раз за спиной у преподобного Олша, слепил его. Плохо понимал он и смысл тех слов, которые только что услышал, и это его тревожило. Тревога Дэниела передалась и Валам, и они тоже забеспокоились и священник наконец-то умолк и чуть отступил назад. — Я не... — Дэниел не договорил и с опаской огляделся. Рядом никого не было, подслушать никто не мог, но все же, понизив голос, — так Сара вам призналась? Уолш с энтузиазмом закивал. — Это так, так, и я был очень впечатлен и ее признанием, и тем, как к нему отнеслись ее родные. И я очень рад, что она сумела выбрать того единственного, который обладает самыми лучшими человеческими качествами, добротой и чистотой души». На лице священника расцвела широкая улыбка, но довольно быстро погасла, и он сказал, «Впрочем, имеются и определенные трудности» о которых ты и сам, конечно же, догадываешься. Но я поговорю с твоим отцом, и мы, безусловно, с моим отцом. И Даниил невольно шагнул к священнику, вытянув вперед руку и словно пытаясь его от этого поступка удержать. Он сразу представил себе, в какую ярость придет отец, узнав, кого его сын выбрал себе в жены. Сару, эту отщепенку из семьи изгоев. После этого на ферме им будет делать нечего. Значит, остается только лачуга Хайвартов. Значит, придется жить в нищете, питаться чужой пахтой и все время видеть этого проклятого дьяволенка. Дэниел сглотнул застрявший в горле тошнотворный комок и воскликнул. «Нет, пожалуйста!» «Не делайте этого!» Преподобный Уолш, страшно смущенный, только головой покачал. «Но тогда как же нам убедить твоего отца, что этого союза желает сам Господь? Я не думаю, вряд ли его вообще можно будет убедить». Воцарилось молчание, лишь недовольно мычали волы. Один из них опорожнил кишечник прямо к ногам священника – Но тот, словно ничего не замечая, грозно спросил. «Значит, ты просто играешь с этой девушкой? Водишь ее за нос, используя для ночных услад, а потом бросишь?» Я был более высокого мнения. «Нет, нет, что вы! Я, мы хотим всегда быть вместе. Но я пока не знаю, как все это устроить». Да мы и сами пока не так уж много нашу будущую жизнь обсуждали. — Ты боишься, что твой отец ваш брак не одобрит? — напрямик спросил священник. Между ними в воздухе висел гудя толстый неповоротливый шмель. Потом он перелетел на цветущую крапиву, и Дэниел, проследив за ним взглядом, сказал. — Я не просто боюсь. Я совершенно уверен, что мой... Нет, мой отец никогда этого не допустит. Но ведь теперь у тебя есть я, и я непременно постараюсь вас защитить, постараюсь убедить его. Я знаю, что самим Господом был избран, чтобы решить эту задачу, а значит, неудачу я никак не могу потерпеть. Пребывая в полнейшей растерянности, Дэниел тем не менее понимал, что ему нужно. Немедленно остановить священника. «Вы очень добры, и у меня просто слов не хватает, чтобы выразить свою благодарность за то, что вы приняли в нас такое участие. Это так неожиданно — получить союзника в вашем лице!» Совершенно искренне сказал он. «Но нельзя ли, нельзя ли все же попросить вас немного подождать? Не стоит вам прямо сейчас объясняться с моим отцом». Лучше мы с вами еще раз все как следует обсудим и, несомненно, найдем наилучшее решение. Пожалуй, ты прав. Спешить действительно некуда. Возможно, мое стремление исполнить волю Господню заставило меня проявить излишнюю торопливость. Со мной время от времени такое случается. Мне не раз об этом говорили. Уолш положил руку юноши на плечо. «Я, конечно же, не стану тебе мешать». В первую очередь, тебе самому, разумеется, нужно попробовать с этим делом разобраться. Но если тебе понадобится какая-то помощь, непременно приходи ко мне, а также, когда сочтешь, что пора нам как-то объясниться с твоим отцом. И преподобный Уолш повернулся, чтобы уйти, но тут же угодил ногой прямо в кучу свежего навоза. Впрочем, он сделал вид, будто ничего не заметил и бодро двинулся к своему дому. Дэниел еще долго смотрел ему вслед, пытаясь собрать воедино все мысли, возникшие во время этого разговора. Впрочем, валы не дали ему особенно много размышлять, и он повел их на поле. Там он так поспешно принялся впрягать в плуг того вала, на котором Гэбриэл собирался боронить, что в итоге весь раскраснелся и запыхался, понимая, что ему еще достанется от отца за опоздание. — Ладно тебе. Чего теперь в лепешку-то разбиваться? — буркнул Гэбриэл. — Извини, задержался. — Да ничего, все нормально. Хорошо развлекся? Дэниел не ответил и, благодарный за столь благодушный прием, с еще большим усердием принялся за работу. — Что, проспал сегодня? — подмигнув, спросил Габриэль. «А? Нет, я просто...» «Когда слишком много в постели кувыркаешься, а спишь маловато, вставать всегда тяжело». Дэниела покоробила грубость напарника, и он пролепетал. «Нет, я вовсе не...» Габриэл взял вала под устцы и, походя, шлепнув Дэниэла по спине, заметил. «Чего ты краснеешь-то? Дело житейское». Мы с тобой, мужчины, в самом соку. Кровь в нас так и бурлит. Он усмехнулся, глядя на Дэниела поверх Воловьи головы. Что же это за девчонка такая, раз позволила тебе так удачно к ней причалить? Точно не Молли. Ведь она, как я слышал, уже кого-то другого подцепила. Да я и не сомневался, что эта блажь у нее быстро пройдет. Дэниел тянул за собой Вала до тех пор, пока тот не пошел сам, но Габриэлу так ничего и не ответил. «Господи!» — думал он, — «чем бы его отвлечь? Что-то он больно много вопросов задает и слишком сильно моими ночными похождениями интересуется. Наверное, с тягостным разочарованием продолжал размышлять Дэниел, придется несколько ночей пропустить» а на берегу реки вообще не появляться. Вол уже отлично шел вдоль борозды, но Гэбриэл все никак не унимался и Дэниэла не отпускал. И, как я догадываюсь, это уж точно не наша Бетти. У нее теперь муж есть. Есть о ком заботиться. Или я не прав? Ожидая ответа, Гэбриэл снова выглянул из-за башки. И Дэниэл снова промолчал, глядя прямо перед собой, хотя в душе у него творилось черт знает что. Вот оно, наказание Господне за те греховные игры, которым он когда-то предавался вместе с Бет.